Упражнения рассчитаны на всех от мало до велика. Утром не вставая с постели. Исходное положение. Лежа на спине, сильно надавите затылком на подушку и оставайтесь в таком положении 10-15 секунд. Повернитесь на живот и надавите на подушку лбом. Дышите свободно, произвольно. Исходное положение. Лежа на животе. Свесьте голову и шею с кровати и подержите на весу 15 секунд. То же упражнение выполните из исходных положений лежа на спине на правом и левом боку. Исходное положение. Сядьте на стул, ноги свободно расставьте, руки свисают. Медленно наклоните голову, стараясь коснуться подбородком груди. Затем запрокиньте голову медленно, максимально назад. Выполните 6-8 раз. Круговые движения плечевыми суставами вперед, затем назад в среднем темпе по 6-8 раз. Повороты головы вправо-влево в среднем темпе 6-8 раз. Наклоны головы вправо-влево, стараясь коснуться ухом плеча 6-8 раз. Поднимите правую руку через сторону вверх, согните ее и достаньте через голову левое ухо. То же самое упражнение выполнить левой рукой. Повторить шесть раз. Руки в стороны на уровне плеч. Круговые движения прямыми руками вперед, затем назад. Повторить по шесть раз. Руки согнуты перед грудью. Вытянуть их вперед и соединить тыльными поверхностями. Развести в стороны, согнуть и свести перед грудью. Выполнить шесть раз. Упражнения в положении сидя можно выполнять в течение рабочего дня, снимая напряжение с шейных мышц. Сочетайте их с дыхательными упражнениями. Положите ладони на живот. Глубоко вдыхая, надуйте живот, на выдохе втяните его. Разведите руки пошире в стороны, вдох – Обнимите себя руками, выдох. Пальцы рук положите на плечи. Поднимите локти до уровня плечи, вдох. Опустите локти, выдох. Почувствовали, что шея затекла, помогите ей размяться. Положите ладонь на лоб и давите на него. Лоб должен оказывать сопротивление. Теперь положите ладонь на затылок и давите на него. Сопротивление оказывает затылок. Опустите плечи вниз. А макушкой тянитесь вверх, напрягая мышцы и вытягивая позвоночник.